представленных на рассмотрение суда в качестве доказательств его вины, как добытые в нарушение его уикс конституционных прав. Перед Верховным судом США, куда дело дошло в результате апелляций, были поставлены следующие вопросы. Обеспечивает ли четвёртая поправка защиту от произвола правоохранительных органов?